Вслед за автобусом она пересекла мост и въехала в замороженный город мимо домов с железными крышами, сугробов и занесенных снегом машин. Потом у бензоколонки они свернули влево. Автобус остановился напротив городского отеля на остановке городских маршрутов. Аника остановилась так, чтобы видеть выходящих из автобуса пассажиров. У Аники участилось дыхание. Ветровое стекло запотело, и она вытерла его рукавом шерстяной кофты. Карина Бьернлунд вышла почти последней. Министр культуры осторожно спустилась с подножки, держа в руке черную кожаную сумку. Аника почувствовала, что сейчас у нее случится обморок от гипервентиляции. «Надо подышать в пакет». Подумала она, хотя знала, что пакета у нее нет. Вместо этого она задержала дыхание и мысленно сосчитала до тринадцати. Сердцебиение успокоилось. Стало темнеть, но солнце садилось медленно и печально. Сумерки затянулись. И Аника хорошо видела, как Карина бьорнлунд из Харлсвика стоит и мерзнет на остановке. Солидная женщина в шубе, но с непокрытой головой. «Красная волчица!» — подумала Аника и попыталась смотреться в лицо Карины Бьернлунд. Ей показалось, что в глазах министра застыли тревога и печаль. «Что же ты здесь делаешь?» «Ее мать живет на Стургатен», — подумала Аника. Возможно, Карина едет к маме. Потом до Аники дошло. Это же и есть Тургаттн. Значит, она стоит на остановке и ждет автобуса, чтобы ехать куда-то еще? Нет. Встретиться она хочет отнюдь не с мамой. Ее ослепил свет, отраженный от зеркала заднего вида. Сзади показался городской автобус. Аника включила первую передачу и проехала вперед несколько метров, чтобы освободить место автобусу, миновала группу людей, стоявших на остановке, посмотрела в зеркало и увидела, как Карина Бьернлунд, зажав в руки сумку, садится в автобус. — Я поеду следом и увижу, где она сойдет, — подумала Аника, подала машину еще немного вперед и только тогда заметила, что въехала на пешеходную дорожку. Люди не спеша расступались перед машиной, бросая на Анику недовольные взгляды. Она подняла голову и увидела щит со знаком, разрешающим проезд только городскому транспорту. Она почувствовала, что впадает в панику, схватилась за рычаг коробки передач, сдала назад и увидела, что автобус едет прямо на нее. Аника резко вывернула руль и со скрежетом Ушла от столкновения. Автобус скользнул мимо. У Анники по спине струйкой тек холодный липкий пот. Она упустит министра, если не узнает, куда она поехала. «Автобус номер один», — подумала она. «На этом автобусе обычно ездил Линус Густавсен, Свартестадн, Эстерут» возле металлургического комбината. Она поехала к гавани, а потом свернула влево, к металлургическому заводу. У переезда через железную дорогу она остановилась и стала ждать. Если она не ошиблась, то автобус непременно проедет мимо. Через 4 минуты автобус от ЛЛТ действительно проехал и последовал дальше к Мальмюддену. Автобус повернул вправо, и Анника успела прочитать название улицы «Лёвскаттн». Но ведь здесь жила Маргет Аксельсон. «Фэрэнинскаттн» она узнала по рекламному счету. Автобус поехал по правому ряду вдоль неприветливого, уставленного заводскими трубами промышленного района, спрятавшегося в тени громоздившихся плотными рядами рудных отвалов. Слева был виден ряд одинаковых наемных двухэтажных домов, построенных в середине сороковых перед громадным заводским корпусом, практически погребенным под горами отвалов. Остроконечные провалы оконных проемов посылали последнее предостережение холодному темнеющему небу. Теперь Аника ехала вслед за автобусом, который направился по дороге вверх и влево, потащившись вдоль железной дороги. Гигантская стальная змея высилась над пейзажем, а под ней виднелось нагромождение скученных и разбросанных заводских строений, опутанных шлангами, перекрещенных стальными балками. Здесь же находились платформы, и паггаузы. Аника видела длинные грузовые фуры и разбитые бараки, набитые чем-то открытые контейнеры, куски металла, фитинги, деревянные контейнеры с металлоломом. Нигде не было видно ни души. Автобус мигнул задними фонарями и затормозил у остановки. Аника остановила машину в 20 метрах от автобуса, спрятавшись за искореженными остатками какого-то автомобиля. Карина Бьорнлунд вышла из автобуса, по-прежнему держа в руке кожаную сумку. Аника вжалась в сиденье и впилась в нее взглядом. Автобус мигнул левым поворотником и отъехал от остановки. Карина осталась стоять, оглядывая железнодорожный путь. — Дыхание густыми клубами пара окутывало ее непокрытую голову. Карина Бьернлунд явно колебалась. Аника выключила двигатель, вытащила ключ из гнезда зажигания и осталась сидеть в теплом салоне, не отрывая глаз от женщины в шубке. Карина торопливо осмотрелась и стала подниматься вверх по склону холма, уходя от промышленного района. Аника оцепенела, со звоном вертя в руках ключи и стиснув зубы. Надо ли идти вслед за министром? Догнать и предложить подвести, Подождать, когда она вернется назад? Так она сидела, теряя драгоценное мгновение. Если Карину Бьерн-Лунд ждут важные дела, то едва ли ей нужна компания. Аника открыла дверь машины, вытащила из сумки шапку и лыжные перчатки, закрыла дверь, заперла ее, нажав кнопку на пульте. Вдохнув, Аника опешила от холода. Как только люди живут в таком климате? Она несколько раз моргнула. От холода воздух стал очень сухим и резал глаза. Сумерки тем временем сгустились и стали темно-серыми. Скоро наступит ночь. Небо стало очень высоким, светлым и бесцветным. Над горами отвалов блеснула пара звезд. Два уличных фонаря тусклыми безнадежными кругами освещали крошечные пятачки у подножий своих столбов. Карина Бьернлунд исчезла за гребнем холма. Вокруг не было видно ни одного человека. Грохот металлургического завода, тек по железнодорожным путям, проникал под одежду, вибрировал в теле. Она двинулась вверх по склону холма, опасливо поглядывая на кусты и тени. От вершины холма дорога круто сворачивала влево и шла к жилому району. Здесь начиналась узкая, очищенная от снега и льда дорога, украшенная щитом с надписью «Проезд на транспорте запрещен». Прищурившись, Аника осмотрелась, но министра нигде не было видно. Она шагнула на частную дорогу и побежала по ней так быстро, как позволяли снег и лед, до того места, где началась твердая почва земли и залатанного асфальта. Она пробежала под клубком линий электропередач Идущих над железнодорожными путями Мимо кирпичного здания и пустой парковки А потом дорога, попетляв в каких-то зарослях Снова вышла к железной дороге По которой возили эшелоны с рудой Дальше дорога устремлялась к сталелитейному заводу Коксовым батареям, домном Чьи черные громады высились на фоне зимнего неба Справа железная дорога начинала ветвиться. К горизонту уходил сплошной ковер тускло поблескивавших рейсов. Слева — только небо и снег. Из-за отвалов сходила полная луна. Ее голубоватый свет, мешаясь золотисто-желтым светом, освещавшим пути, слепил глаза. Пробежав несколько минут, Аника была вынуждена остановиться и отдышаться. Она откашлялась в рукавицу, поморгала, чтобы увлажнить глаза, и осмотрелась в поисках Карины Бьорнлунд. Похоже, дорогой пользуются редко. Просматривались немногочисленные отпечатки ног людей и собак и одинокий след мотоциклетных шин. Министра не было видно. Возлюбленная дочь солнечного света. Вдруг запели ангелы. Зимний холод вечно длится. Она изо всех сил ударила себя по затылку. Ангельские голоса стихли. Закрыв глаза, Аника некоторое время глубоко дышала, прислушиваясь к наступившей в мозгу тишине. И вдруг в этой тишине она услышала голоса. Человеческие голоса. Они доносились из расположенного неподалеку леска. Слов Аника разобрать не могла, но явственно слышала, как в леске негромко разговаривают мужчина и женщина. Аника прошла под шоссейным, а может быть железнодорожным, мостом, совершенно уже не понимая, где она находится. Голоса приблизились, и в свете луны и путевых фонарей Аника разглядела следы, ведущие на опушку небольшого леска. Она остановилась, смотрелась в промежуток между низкорослыми деревцами и разглядела две призрачные фигуры. — Ну вот, я здесь, — сказала Карина бьорнлунд Не делай мне зла. Ей ответил хриплый мужской голос с заметным финским акцентом. — Карина, тебе нечего бояться. Я никогда не желал тебе зла. «Поверь, Йоран, никто в мире не причинил мне больше зла, чем ты. Говори, что ты хочешь сказать, и позволь мне уйти». Аники перестала хватать воздуха. Желудок свернулся в тугой узел, во рту окончательно пересохло. Она осторожно сделала шаг вперед по утоптанному снегу, потом еще и еще. В лунном свете она разглядела полянку, на которой стояло маленькое кирпичное строение с железной крышей и заваренными железными листами окнами. Министр культуры в своей толстой шубе стояла на поляне спиной канике, а немного дальше, около домика, стоял небольшого роста седой человек в длиннополом пальто и кожаной шапке. Рядом с ним на снегу лежал мешок. Йоран Нильсон, божественный повелитель, желтый дракон. Аника смотрела на него, не мигая, окончательно высохшими глазами. Террорист, профессиональный убийца, зло во плоти. Вот как он выглядит, сгорбленный, бледный. Дрожащие от слабости? Надо позвонить в полицию. Потом она вспомнила. Мобильный телефон лежит в сумке на пассажирском сиденье, взятого на прокат Вольво, сразу за разбитой машиной. — Как ты можешь быть уверена, что я когда-нибудь желал тебе зла? — спросил мужчина. Голос его был хорошо слышен в неподвижном морозном воздухе. «Ты всегда очень много для меня значила!» Женщина нервно потопталась на месте. «Я получила твое извещение», — сказала Карина, и Аника сразу поняла, о каком извещении идет речь. Она получила такое же предостережение, что и Маргет. Мужчина, желтый дракон, на несколько секунд опустил голову. Когда он ее снова поднял, Аника смогла рассмотреть его глаза. Они горели нездоровым красным огнем. «Я приехал сюда по очень основательной причине, и вы все будете должны меня выслушать». Голос его был холоден, как зимний ветер. «Ты ехала сюда долго, но я ехал еще дольше». Женщина задрожала под шубой. Когда она заговорила, голос ее был испуганным и плаксивым. — Не делай мне ничего плохого! Мужчина подошел к Карине Бьернлунд, и Анника увидела, как он достал из кармана какой-то черный блестящий предмет. Оружие. Револьвер. — Я никогда больше тебя не побеспокою. «Сегодня последний раз», — тихо сказал он, — «но тебе придется побыть в назначенном месте встречи. Я должен привести в порядок одну вещь». Ветер усилился, завывая в ветвях голых деревьев. «Я прошу тебя», — взмолилась женщина, — «оставь мне жизнь». «Иди в дом», — жестко ответил он. ну и Карина Бьерлунд подняла с земли свою сумку и под дулом револьвера, направленного ей в спину, послушно вошла в кирпичный дом. Йоран Нильсон остался стоять на улице. Он посмотрел, как Карина исчезла в доме, спрятал револьвер в карман и осмотрелся, споткнувшийся мешок, прислоненный к стене дома. Аника судорожно втянула в грудь воздух. Она услышала больше, чем достаточно. Она осторожно попятилась к протоптанной тропинке, вышла на дорогу, бросила последний взгляд на лесок, чтобы подробно описать полицейским, как до него добраться. Сзади нее что-то зашевелилось. Аника услышала, как за ней кто-то идет. Стало трудно дышать. Анику охватила паника. В десяти метрах позади нее стояла какая-то железная будка, опутанная толстыми проводами. За будкой густо росли молодые елки. Ноги сами понесли Анику к будке. Она осторожно коснулась колючих веток и скользнула за елки, потом раздвинула ветки и присмотрелась. Седой человек шел к тускло блестевшим железнодорожным путям, таща за собой тяжелый мешок. Мужчина остановился на скользкой дороге, постоял несколько секунд, потом схватился за живот и перегнулся пополам. Изо рта его вырвалось натужное хриплое дыхание. Аника вытянула шею, чтобы лучше видеть. Было такое впечатление, что человек сейчас рухнет ничком. Но дыхание его постепенно выровнялось. Он выпрямился и сделал несколько неуверенных шагов вперед. Вдруг он поднял голову и посмотрел прямо на Аннику. В ужасе она отпустила отведенные ею в стороны ветви и прижала ладони к рту, чтобы не выдать себя ни звуком, ни дыханием. Аника застыла в темноте как статуя а мужчина между тем шел прямо на неё. Натужное дыхание и шаркающие шаги гулко отдавались в голове. Шаги приблизились настолько, что Аника была готова закричать. Она прикрыла глаза и услышала, что он остановился в каком-то метре за ее спиной, по ту сторону стены из еловых веток. Раздался скрежет. Аника открыла глаза. Слышался скрежет «Металла, о металл». Аника задержала дыхание и прислушалась. Человек что-то делал с будкой. Он открыл дверь вместе со сплетением кабелей. Она явственно слышала его тяжелое дыхание, чувствовала, как он хватает ртом воздух. Она бесшумно и быстро втянула в себя воздух ее едва не затошнило. От мужчины страшно воняло. Запах гнили сочился сквозь еловые ветки, и Аника снова зажала рот руками. Мужчина стонал, пытаясь что-то сделать по ту сторону елок. Аника продолжала слышать металлический скрежет. Потом наступила тишина. Послышался короткий скрип, а затем щелчок. В течение десяти долгих секунд мужчина приходил в себя, потом зашагал прочь. Аника обернулась и склонилась под ветки. Мужчина возвращался на лесную полянку. Мешка с ним не было. «Должно быть, он засунул его в железную будку», — подумала Аника. Лес поглотил Йорона Нильсона. Силуэт его был больше не виден тусклом свете. Анника выпрямилась и быстро побежала назад, замедлив бег у кромки леса. Она сделала резкий поворот, как можно незаметнее вышла на дорожку, быстро пробежала под виадуком, вернулась к домику, прошла мимо пустой парковки и, оглянувшись, заметила, что за ней кто-то идет. Она застыла на месте, ощущая бешеное сердцебиение, а потом стремгла бросилась в лес, подбородок зарылась в снег. По дороге шел мужчина. Голова его была не покрыта, одет он был в джинсы и тонкую стеганую куртку. По семенящей походке и неуверенным движениям она поняла, что этот человек много лет злоупотребляет спиртным, что это какой-то алкоголик.